Глава шестая. Штурм замка. «Да, здорово он тебя», — хмыкнул Идж, понукая коня. «На чем это ты?» — не понял Трой. «Ну, зимний, сторожий», — пояснил Идж. Трой задумался. «А чего не так зимний, сторожий?» — Идж скривился. «Ты ж взял город под свою руку. Ну, значит, тебе придется его восстанавливать». Трой вновь подумал. «Ну и что?» «Да на кой он там теперь нужен?» — снисходительно пояснил Идж. «Пока это был форпост, с этой стороны запирающий путь орочим ордом к остальным городам людей, то да, зимняя сторожа была на месте, а теперь...» Идж снисходительно махнул рукой. «Земля плохая, каменистая, реки рядом нет, руд тоже, лес в округе повырублен. Чем жить людям-то?» Трое задачи напотёрся щекой о плечо. «Ну...» Но... «Я так об этом еще не думал. Слушай, а здесь же была столица герцогства?» «Была», — встрел в разговор гном. «Да только потому, что это как раз серединка пути от эл к Радрикраму», — он кивнул Алвуру. «Мы ж всегда друг перед другом выпендривались, чтобы никому не пяди больше чести. Вот прежний герцог и вынужден был столицу заложить там, где эльфы и гномы согласились ее видеть». Трой вновь задумался. «Выходит, я свалял дурака?» «Да». «Нет». Оба ответа прозвучали практически одновременно. Трой и Идж, сказавшие «нет», удивленно возрились на гнома. «Да почему это «да», — переспросил Идж. Но гном ответил не ему, а Трою. «Разве у тебя был шанс не принять эту вассальную клятву?» Трой снова подумал. «Ну, нет». «Тогда о чем разговор?» И гном отвернулся, давая понять, что его больше не интересует этот глупый и никчемный спор. Трой покосился на Итша, но тому, похоже, тоже нечего было возразить на такой аргумент. Поэтому он отвернулся, демонстрируя, что, мол, я сказал, а вы уж теперь сами разбирайтесь. Трой хмыкнул, покачал головой, а затем приподнялся на стременах и оглянулся. Армия двигалась к замку. Колонна пехоты... Вытянулась длинной, грозной змеей, голова которой уже находилась в небольшом перелеске, а хвост скрывался где-то вдали. Колонна конницы двигалась рядом в сотне шагов. Впрочем, колонна конницы была более куцей, почитая одни панцирники, остальные всадники сейчас были далеко впереди. При штурме замка конница менее эффективна, чем пехота, тем более, что пехоты было вполне достаточно. По подсчетам мастера Титуса и остальных арвендельцев, в замке скопилось не более 7-8 тысяч орков против 25 тысяч людей. Это не слишком много. Конечно, если люди не будут тупо пытаться пробиться через ворота, а придумают способ, как перебраться через стены. А такой способ у Троя был. Так что на военном совете было принято решение выслать отряды конников далеко вперёд, чтобы попытаться быстрее зачистить местность от орков, существенная часть которых, скорее всего, рванула не в замок, а по своим стойбищам. Ну и не дать какому-нибудь толковому вождю собрать силы и ударить в спину осаждающим замок, если таковой найдётся». Чего, впрочем, все опасались гораздо меньше. Все авторитетные орочи-вожди были уничтожены вместе с Ордой. А если кто даже и выжил, то от их авторитета явно ничего не осталось после такого-то разгрома. Ну а за неавторитетным никто не пойдет. Они же там все перед всеми равны, от князя до свинопаса. Вот потому у них и князья такие, как свинопасы. Потому как настоящим, достойным князем было стыдно и опасно вдруг за своего не примут, а свинопасом почетно и благородно. Потому как свинопас — венец всему ниже только свиньи. А о том, что можно двигаться в обратном направлении, когда выше только бог, никакого понятия у орков нет. Хотя это было довольно странным обстоятельством. Неужели за столько тысяч лет, что орки существуют на белом свете, ничего такого в их головы не приходило? На ночевку армия остановилась недалеко от замка — до подножия горы, на которую он выселся, оставалось всего полдня пути. Трой как раз начал раскатывать подстилку, когда послышался крик. «Милорд! Милорд!» Трой оглянулся. К нему бегом приближался воин. Судя по покрою одежды, это был Арвенделец. Резко затормозив у костра, он с сияющим лицом вскинул руку в вассальном приветствии, из-за чего гном приглашенных мыкнул, и лихо отрапортовал. «Принцесса просит вас прибыть к ней. Она собирает командиров». Рой кивнул. «Хорошо, сейчас подойду». Проводив воины взглядом, он повернулся к гному. «Чего улыбишься?» «Да вот», — хмыкнул гном и, передразнивая, вскинул руку в перековерканном вассальном приветствии. «Видишь, то не уговорить, а нынче все к тебе в вассалы рвутся. А того не понимают, что право стать вассалом надо еще и заслужить. Пока не покажешь себя достойным человеком, не докажешь свою нужность и полезность, никто тебя в вассалы не возьмет». «Каким бы ты умным и красивым сам себе не казался!» Трой посмотрел на гнома, потом покосился в сторону, куда удалился посыльный, усмехнулся и спросил невинным голосом. «Слушай, а ты это ему говорил или мне?» «А и ты послушай!» — невозмутимо ответил гном. «Чай только-только в герцоги выбился. Ни опыта, ни знаний. Если к умным людям не станешь прислушиваться, знаешь, сколько дров наломаешь?» Трой посерьезнел. «Знаю!» — кивнул он. «Потому я прислушиваюсь, только и сам кое-что соображать начинаю». «Ну, повторить никогда не вредно», — дипломатично согласился гном, а затем хитро сощурился и спросил. «Ну что, пора колоться?» На прошлом военном совете, состоявшемся сразу после битвы у Зимней Сторожи, Трой только сообщил остальным командирам, что у него есть некие соображения относительно того, как проникнуть в замок не через ворота. И поскольку он уже доказал, что его соображения всегда имеют под собой реальную почву, допытываться, что это за планы и в чем они состоят, никто особо не стал. Герцог Орвиндейл сам расскажет о них, когда сочтет нужным. Когда они вошли в палатку принцессы, все командиры были уже там. Едва Трой переступил порог, как все сидящие за столом поднялись со своих мест. Трой смущенно кивнул и, слегка сгорбившись, проследовал на свое место рядом с принцессой. Лидит посмотрела ему в лицо тревожным взглядом, от которого трое сладко заныло сердце, но она сразу же отвернулась. Еще после той ночи в Колнинхайме они решили, что на марше будут спать раздельно друг от друга, отдавая друг другу только те ночи, которые смогут провести внутри городских стен. С того дня их набралось всего шесть. Простолюдины чрезвычайно чувствительны к тому, какие примеры и знаки им посылают их вожди, И безоглядно отдаваться пламенной страсти на глазах тех, кто оставил дома жен и подруг, означало зародить в их сердцах один из поводов неприязни к властителям. А ведь всем известно, что властвовать достойно можно лишь тогда, когда те, над кем ты властвуешь, считают тебя лучшим из возможных властителей. Тогда любое копье, меч или даже нож и коса в руках твоих подданных при любом конфликте неминуемо окажется на твоей стороне, а не против тебя, и лишь умножит твою силу. Когда Трой сел, принцесса выдержала короткую паузу, а затем начала. «Мы собрались здесь, господа, для того, чтобы обсудить наши дальнейшие планы». Она повернулась и, бросив на Трое, вопросительный взгляд закончила. «Мне представляется, что наиболее разумным будет предоставить первое слово герцогу Арвендаилу». Трой кивнул и поднялся. Окинув взглядом всех сидящих за столом, он вдохнул и, покосившись на начал. «Господа, я... То есть мы...» Знаем, как проникнуть в замок не через ворота. Когда Трой закончил рассказ, над столом некоторое время висела ошеломляющая тишина. Первым поднялся граф Шагир. «Господа», — начал он, — «я поражен. Герцог дал нам шанс окончить эту военную кампанию с небывало низкими потерями». Все обрадованно загомонили. Трой бросил тревожный взгляд на гнома. Сам-то он не считал что все так однозначно, но Гмалин успокаивающе кивнул. «Погоди, мол, все будет путем». «Однако», — продолжил между тем граф, «я вынужден предостеречь присутствующих от излишней эйфории. Воспользоваться этим шансом будет чрезвычайно трудно». Возбужденный гомон мгновенно утих. «Судите сами», — граф окинул всех спокойным взглядом. «Тропа, которую обнаружили герцог со спутниками во время первого поиска в Равенделе, чрезвычайно узка и крута». «Провести ею большой отряд совершенно нереально. Более того, абсолютно невозможно». Ибо любой отряд, передвигающийся этой тропой, будет обнаружен Будет немедленно и легко уничтожен Маленький же отряд сможет справиться с задачей, состоящей в том Чтобы открыть ворота армии только в том случае Если в башнях и у самих ворот будут находиться одни караульные Однако такое возможно только в том случае Если самим замком воротам не угрожает никакой опасности То есть все наши войска должны находиться у подножия горы Герцог сделал паузу Давай остальным возможность оценить его выводы». Ответом ему была гробовая тишина. «А что тут скажешь? Даже если небольшой отряд сумеет тайно проникнуть в замок и захватить ворота, то пока основные силы успеют добраться до ворот, этот отряд будет неминуемо уничтожен. А если разместить штурмовые отряды поблизости от ворот, то и орки усилят стражу ворот, причем, скорее всего, настолько, что справиться с ней у маленького отряда не будет никаких шансов». «Значит, всё зря?» — тихо произнёс кто-то из арвендельцев. «Я этого не говорил», — невозмутимо качнул главой граф. «Просто предостерег от излишнего оптимизма. Ибо простое залезе мы откроем не пройдёт. Надо всё продумать и рассчитать». Армия подошла к подножию горы, на которой выселся замок к обеду следующего дня. Когда до горбатого каменного мостка, пересекавшего неширокий ручей тонким поясом, обвивающий гору у самого подножья, оставалось около полутора десятков шагов, Ингвар тяжелая рука скинул тяжелый топор и, грозно зарычав, громко изрыгнул гортанный воинственный клич. Северные варвары, шедшие в голове колонны авангарда, подхватили клич и, воздев оружие над головой, бросились вперед до поворачивающей влево и вверх по склону дороги, ведущей к воротам замка. Даргол, командующий авангардом, пришпорил коня и бросился вперед, размахивая руками и пытаясь остановить эту стихийную, неподготовленную и потому не имеющую никаких шансов на успех атаку. Но пыл варваров был настолько велик, что они шли вверх, не обращая ни на кого внимания. Более того, некоторые наемники, поддавшись этому пылу, также рванули вслед за варварами. А когда граф, пытаясь удержать остальных от неподготовленного штурма, грубо вклинил своих панцирников между мостком и остальной армией, около двух дюжин панцирников также не выдержали и поддались этому бессмысленному, но такому воодушевляющему порыву. Рвение трех тысяч воинов, рванувших вверх по склону, слегка ослабло шагов через двести, когда они, задыхаясь, перешли на шаг. И еще более притухло, когда после первого поворота Орки принялись осыпать их стрелами из угловых башен. Но они все равно продолжали упорно карабкаться вверх. В остальную часть войска, что сгрудилась у мостка, начало постепенно, под крики ругательства командиров, возвращаться подобие воинского порядка. Но медленно, медленно...